Глава вторая. Второй день стажировки прошел спокойно. Она все так же работала, выполняла короткие, почти односложные приказы Гора. О неожиданном поцелуе вообще старалась не вспоминать. В начале смены подошел тот самый Колька, извинился и передал телефон под пристальным хмурым взглядом Гора. «Не тот, новый телефон, такой же модели, но целый». Пообещал больше не шутить так по-идиотски. Ави кивнула и сказала, что зла на него не держит. Смена закончилась. Виктория Яковлевна поздравила ее с получением рабочего места и велела явиться через два дня. Гор молчал, только на прощание коротко кивнул. Аврора, вновь дойдя до общаги, присела на лавочку. Сегодня было прохладней, пахло дождем. Ави глубже закуталась в тоненький свитер и забралась на лавку с ногами. Час пролетел незаметно, Почему-то девушке было уютно сидеть вот так, ни о чем не думать и ничего не бояться. Два выходных пролетели быстро. Правда, Ави не могла спать ночами. Вернее, просыпалась под утро и выходила на балкон. Она ждала того самого парня из дома напротив, но его не было. И, казалось, вместе с его отсутствием гасла и ее надежда. Клуб был еще закрыт для посетителей. Персонал потихоньку подтягивался и приступал к своим обязанностям. Ави уже переоделась, собрала волосы в высокий пучок, вместо линз одела очки и принялась за посуду. Горы не было, и стало как-то неуютно и капельку даже страшно. Но Аврора не привыкла отступать. Расправив плечи, продолжила заниматься подготовкой к вечернему наплыву клиентов. К восьми вечера, за несколько минут до открытия клуба, За барную стойку зашел незнакомый Ави-парень. «Привет, я Миха», — представился парень. «Со второй смены. Гор задерживается. Просил подменить на пару часов». Ави улыбнулась девушка, втайне испытывая огорчение. Кажется, она надеялась все же на встречу с Гором. Парень улыбнулся в ответ, повязал Наталье длинный фартук в пол. Подмигнул даме. «Говорят, ты кофейных дел мастерица», — поделился парень информацией. Аврора скромно пожала плечами. «Все может быть», — улыбнулась она парню. Миха с квадратным подбородком, широкими плечами, невысоким ростом и забавными кудряшками почему-то вызывал у девушки только улыбку. Было в нем что-то мультяшное. «Будь милой девочкой, сваргань, а?» — попросил парень. «А то я со смены еще не спал. Вторые сутки на ногах». «Буду рада», — честно призналась Ави. «Парень к себе располагал» так что Аврора решила постараться и порадовать его. Кофе получился ароматным, а рисунок с забавным смайликом смешным. «Вау, куколка!» — присвистнул Миха. «Сплетни не врут. Шикарный напиток». Парень шутил и прикалывался, и Ави расслабилась, чувствуя, что просто невозможно устоять перед обаянием Михи. «Слушай, Ави!» — дурачился парень. «После такого гастрономического оргазма ты просто обязана жениться на мне. Ну, то есть замуж выйти. Что скажешь, а?» «Иди ты в пень!» — смеялась уже громче девушка, понимая, что Михаил просто шутит. «Вот как тебе не стыдно ломать мою тонкую натуру?» — не унимался парень. С Михой ей работалось весело. Она не стеснялась, показывая свое мастерство. Движения не были скованными, и совсем скоро Миха, открыв рот от удивления, наблюдал за коротким выступлением девушки. Три бутылки с марочными ликерами почти одновременно взметнулись вверх. Ловко поймав их, Ави плеснула по 30 грамм каждого в высокий шейкер. Бутылка темного рома, также сделав круг в воздухе, уместилась на перевернутой ладони девушки. Миха присвистнул, а Ави только рассмеялась. «Коктейль готов». А после короткого представления, чаевых клиент оставил на порядок больше ну подруга восхищению михи не было предела нет я конечно видел парней сам немного того миха поднял указательный палец вверх подбрасываю на досуге ну чтобы девчонка все я влюбился нет вот ты между прочим зря смеешься аврора ты только представь какие у нас будут дети их уже учить ничему не нужно исключительно на генах выйдут миха болтал а ави только посмеивалась Увлечённая беседой и лёгким флиртом с напарником, девушка не заметила высокую фигуру в нескольких метрах от себя. Агор смотрел на это безобразие и понимал, что начинает закипать. И ведь не виновата девчонка ни в чём. А хотелось подойти и встряхнуть её как следует, чтобы этот её безумный немного торчащий пучок волос на голове растрепался, и волосы спустились на плечи. А ещё хотелось вмазать Михи с разбега, прямо в морду, По зубам, чтобы в кровь, и заскулил где-то в углу, чтобы не лез. Но Гор все стоял и медленно сжимал и разжимал кулаки. Самообладание и самоконтроль. Вдох, выдох. Старался не смотреть за барную стойку. Там они, вдвоем, слов не слышно, но четко видны их лица. Гор шагнул назад, скрестил руки на груди, отчего рабочая футболка натянулась. Широкая ладонь метнулась к волосам, растрепала чуть отросшие волосы. Косая челка упала на глаза. Горзатылком уперся в кирпичную стену. Как же все не вовремя, черт! Еще минуту парень стоял, стараясь не шевелиться. Девчонка, кукла Ави, так он называл ее в своих мыслях, хрупкая и беззащитная. Но, как выяснилось, весьма легко может причинить боль. Оттолкнувшись от стены, Гор шагнул по направлению к стойке, но остановился. Аврора змейкой юркнула в подсобку, судя по пустому ведру в руках за льдом. Спустя пару минут так же быстро вышла. Гор предпочел остаться в тени и подождать ее. Просто так захотелось. И, как выяснилось, не зря. Стоило девочке выйти в зал, как тут же она попалась в руки очередному придурку, полупьяному и без тормозов. Гор смотрел, как девушка увернулась от крепких мужских рук но мужик перехватил ее и припер к стене. Ведерко вывалилось из рук Ави, а сама девушка пыталась высвободиться из пьяных и, судя по всему, не самых желанных объятий. Город толкнулся от стены и в одно мгновение оказался рядом. Цепкие сильные пальцы сжали шею и затылок мужика, впились почти до хруста. Гор резко дернул рукой, отрывая парня от Ави. Та, все еще вжавшись в стену, испуганно смотрела на Гора и незнакомца. «Молоко принеси!» — скомандовал Гор, сверля Аврору взглядом. Девушка кивнула и помчалась в дальнюю подсобку. А Гор перестал сдерживать себя. Удары точные и почти не встречающие сопротивления. «Еще раз тронешь!» — шепел Гор на ухо мужику. «Ближе пяти метров подойдешь! Убью!» Парень мелко закивал, взвыв от боли в плече при столкновении со стеной. Рука безвольно повисла вдоль тела. Гор подтолкнул мужика к выходу. Охранники подхватили клиента и выволокли на улицу. На обратном пути Гор заскочил в мужской туалет. Ледяная вода смывала чужую кровь с мелко подрагивающих рук. Адреналин бурлил и требовал выхода. Гор смотрел на свое отражение. Умылся, стер воду с лица. Нет, так не пойдет. Пора выпускать пар. Спустя десять минут Гор вошел за барную стойку. Миха все так же проникновенно вешал лапшу на девичьи уши. Но Аврора уже реагировала не так, как прежде. Робко улыбалась и не в попадке вала. Увидев Гора, вскинулась и выронила пустой стакан. Тот, ударившись об пол, разлетелся на сотни осколков. Аврора стояла, словно в ступоре, и смотрела под ноги. Гор выдохнул шумно и рвано. Заставил себя медленно подойти к Михе. — О, Гор, привет! Как ни в чем не бывало, — поздоровался парень. Гор прищурился, не знает, не сказала даже. Не заметил бы Гор, никто и не узнал бы. «Просил присмотреть!» — рявкнул Гор. Аврора вжала голову в плечи и бросилась за совком, чтобы убрать осколки. «Гор, да что за наезды?» — не понял Миха. «У нее спросишь!» — рявкнул парень. «Все в порядке ведь!» — слабо возразила Аврора. Гор моргнул и переключил внимание на девушку. «В порядке?» кратчиво переспросил он вижу твой порядок гордо да скажи что за хрень не унимался миха ее к стене прижали и совсем не в праздных целях рявкнул гор миха выругался черт ави прости начал миха я и не заметил честно все в порядке миша робко улыбнулась девушка ладно мих свободен выдохнул гор понимая что все обошлось а присутствие михи теперь только раздражало «Спасибо, что выручил». Михаил пожал руку приятелю, попрощался с Ави и вышел из-за бара. А потом все же решил задержаться еще на полчасика. Заняв место у барной стойки со стороны клиентов, помахал Аврори. «А можно мне чего-нибудь веселого? Я же уже не на работе!» Весело подмигнул парень новенькой. Девчонка была чудо как хороша. И вся беззаботная болтовня Михи была направлена исключительно на покорение девушки. Ему до жути хотелось с ней подружиться. Пусть она и была скромной и капельку даже перепуганной, но красивой. А Миха очень сильно любил красивеньких и хорошеньких дам. Вот только Миха совершенно не учел присутствие Гора. А зря. Не обращая внимания на девушку, Гор встал перед Михой, опираясь о барную стойку и расставив широко руки. Смерив парня внимательным хмурым взглядом, Гор поставил перед ним низкий стакан и плеснул порцию виски. Ави предпочла отмалчиваться в сторонке и стирать с очередной белоснежной чашки несуществующую пыль. Почему-то она поняла, что лезть к этим двоим не стоит. Гор молчал. А Миха, хоть и был бабником и тем еще ловеласом, но дураком он не был. — Значит, пролетел, — пожал Миха плечами, опрокинул янтарную жидкость залпом, И, поморщившись, поставил пустой стакан перед гором. Шустрый ты парень, Горыныч! Гор все еще молчал, а Миха, попрощавшись, решил все же поехать домой и выспаться. Савроры гор не разговаривал, вообще ни слова не говорил, только лишь кивал на вопросительные взгляды девушки, когда приходил очередной заказ, или отрицательно качал головой. Смотреть на нее он тоже избегал. По крайней мере, Аврора не ловила его взгляда на себе. Но вот когда отворачивалась... Гор понял, крепко зацепила его девочка. Нежная и беззащитная, на две головы ниже и половину легче и совсем юная. Сколько ей? Лет восемнадцать, не больше. Девочка совсем. И ему постоянно хотелось эту девочку защищать, оберегать. И чтобы она, наконец, улыбнулась ему так, как улыбалась Михе. Черт. Пусть бы она только ему и улыбалась, нежно и открыто. Но взамен он получал настороженные взгляды. «Угу, а ты больше не рычи на нее», — подсказал внутренний голос. Гор вздохнул. «Черт, так и до больнички рукой подать. Вот запрут его в комнату с мягкими стенами. Будет веселье для всей семьи». Смена прошла без происшествий. Больше Ави не ходила в подсобку. Все необходимое Гор приносил сам. Он также сам общался почти со всеми клиентами мужского пола, не подпуская ее к стойке. Аврора поняла, он таким образом исключает ее контакт с пьяной публикой. И за это была благодарна парню. Даже кратко улыбнулась ему, не смело и не рассчитывая на понимание. Но горбе с различным взглядом скользнул по ее лицу и отвернулся. Да только Аврора все равно не перестала улыбаться. Ну и плевать. «Пусть считает, что она идиотка!» Аврора сидела уже на привычном месте и медленно отсчитывала минуты. Еще сорок минут до того, как откроется дверь общаги. Но как-то медленно текут эти сорок минут. Пронзительный, не по-летнему холодный ветер пробирал до костей. А девушка, опаздывая на смену, позабыла курточку в комнате и теперь зябка куталась в тонкую водолазку, натянув рукава на кулачки. Аврора поняла, что вот-вот уснет и, скорее всего, качурится Блаженное забытьё уже маячило где-то совсем рядом. Но сильные руки, обнявшие ее за плечи, не позволили ей отключиться. Аврора не открыла глаз, а только прижала щекой к немного колючему свитеру грубой крупной вязки. Руки сами собой скользнули на талию парня в поисках тепла и замерли на тонкой ткани футболки. От ночного спасителя пахло едва уловимо парфюмом и совершенно не пахло сигаретами. Да, конечно, он ведь не курит, кажется. Аврора погрузилась в приятную негу. Часть сознания все еще бодрствовала, подмечая смену звуков вокруг. Пронзительный холод улицы сменился на полную тишину подъезда. Легкий перезвон связки ключей, тихий щелчок закрывшейся входной двери. Аврора не могла открыть глаз, даже пресловутое любопытство не помогло. Они просто не поддавались, словно каждое веко весило тонну, не меньше. Девушка только отметила, что ее спаситель даже не запыхался, словно она и не весила ничего. Почувствовала, как сильные руки уложили ее на что-то мягкое. Через секунду с той же заботой завернули в мягкий теплый плед. И Аврора окончательно провалилась в сон.